Глава девятнадцатая Это была бессонная ночь. Мне постоянно мерещились тени и снились гуляющие по дому призраки. Страшные такие, как из фильма ужасов. Меня пробирало до мурашек, но справляться со страхом помогал здравый смысл. Чем мне может навредить бестелесный дух? Я сама кого хочешь напугаю. В итоге я проспала завтрак, а разбудила меня Нара, с восторженным видом вручив какой-то конверт гонец с поместья герцога байфорда привез расплылась она в коварной улыбке и застыла у кровати с нетерпением ожидая что я открою при ней конверт от экономки мне скрывать уже давно нечего так что я потерла глаза и распечатала конверт выудила из него лощенную бумагу и принялась зачитывать текст это официальное приглашение на светский прием отдала я наре приглашение чтобы она сама прочитала уже сегодня вечером Вздохнула я с тяжестью и взглянула на платяной шкаф с одеждой. «И в чем ехать?» Нара почесала затылок, оглядывая меня с прищуром. «Нужно что-то шикарное, но на новый наряд не осталось средств». Развела она руками. «На шмотке я точно тратиться не стану». Скачала я с кровати и кинулась к шкафу. «Уверена, всегда найдется что-то подходящее». «Мы продали почти все украшения». А печально вздохнула экономка. «Осталось одно ожерелье и серьги, вот к ним и подберем наряд». Бросила я взгляд на трёму. Синие камни ярко сверкали, значит, и платье в тон им надо найти. Я вывалила из шкафа все наряды Джослин и начала копаться в пышных платьях. Остановила взгляд на темно синим с рукавами фонариками и кружевом на лифе. «Довольно милая». Осмотрела я его придирчиво и смущенно пожала плечами. «Слишком простое для такого приема, Дина!» Осторожно намекнула, что я зря его выбрала. «Ладно», — швырнула я платье на пол. «Поехали, продадим скакуна и заедем за новым, так и быть!» Все же не хотелось ударить в грязь лицом перед аристократической сворой, а то будут высмеивать весь вечер, а я ой, как этого не люблю. «Скажи Бентону, пусть готовят экипаж!» Распорядилась и вспомнила, что у нас осталась единственная карета. Неприметная и старенькая. На такой и подъехать будет стрёмно. Но тут уже не до выбора. Глядишь, в толпе затеряется, и никто не заметит. Позавтракать я не успела. Закинула в рот пару ягод винограда, и мы помчались в столицу. Перед отъездом я попросила Эмберли следить за Карлотой и стараться не подпускать ее к двери, ведущей в темницу. Ох, и долго же мы торговались с потенциальными покупателями на иподроме Эти богатые такие скряги. Просто ужас. За копейку воробья в поле загоняют. В итоге сошлись на 80 миллионах, чем я была крайне недовольна. Но времени на торги больше не оставалось. Вечер неминуемо близился, а у меня еще платье не куплено. Мы с Нарой заехали в местный модный дом и обалдели от цен. Самое дешевое начиналось со ста тысяч но наряды от модистки «Фукс» считались крутым брендом для столичных дам. Пришлось раскошелиться и взять синее, расшитое камнями по корсету с аксессуаром в виде атласного болеро, прикрывающего оголенные плечи. Для прически подобрала ленту в тон, ведь шляпка тоже выходила немало, хоть на чем-то сэкономить. Оторвав от сердца денежки, я недовольная вышла из модного дома. Всю дорогу до графства нара меня утешала. Но я проклинала герцога за то, что позвал меня на этот дурацкий прием. Вот сдалась я ему. Бедна ведь, как церковная мышь, и ему ли этого не знать? «Не волнуйся, дитя!» — гладила меня по спине экономка, пока я сидела утрем у покоев и недовольно бурчала, как старая бабка. «Герцог холост, богат и хорош собой, вдруг влюбится. Только представь, станешь герцогиней Бэйфорд. Наше графство будет процветать под покровительством Даррелла. Обрисовала она мне красивые картины возможного будущего. А мне вовсе не верилось в подобный исход. За всю свою земную жизнь я так и не встретила достойного мужчину. Вечно то козлы-абьюзеры, то изменники, то альфонсы. Меня никогда никто не содержал и денег не давал. Так что я не питала иллюзий насчет удачной женитьбы. Баста, карапузике, я больше чувствам не подамся. Один лишь голый расчет и надежные сделки. «И без покровителя справимся, вот увидишь». Я воинственно скинула подбородок и припудрила носик. Глаза подвела так, чтобы было не вычерно. Все же у Джослин естественная красота. Молодость — лучшая косметика из всех возможных. Невинный взгляд из-под ресниц, лёгкая улыбка, мягкие жесты. Я знала, как соблазнить мужчину, но не факт, что буду этим пользоваться сегодня. Мне бы выбить отсрочку долгов и свалить поскорее. «Ты прекрасна!» — восторженно объявила Нара, поправив волнистую прядь, выпавшую из моей высокой прически. Отошла и залюбовалась результатом наших совместных трудов. «Благодарю за комплимент!» — склонилась я в реверансе у зеркала и рассмеялась. «Только не делай так на приеме, лишь лёгкий снисходительный кивок!» Тут же дала отдельный совет экономка, и я кивнула. «О чем мне там говорить? Я понятия не имею, как живет столичный свет!» Обняла я себя за плечи, чувствуя, как, начиная нервничать, не хотелось бы опозориться. «Ох, милая, я так же далека от жизни высшего света, как и ты». Виновато пожала она плечами. «Молчи побольше и улыбайся». «И то верно. Молчание золото, как говорила моя бабушка». «Ничего». Я самоуверенно подбочинилась и вновь посмотрела на собственное отражение в зеркале. «Справлюсь, подумаешь?» И приосанилась. Любуюсь образом прекрасной молодой девушки с глубокими голубыми глазами. «Опаздывать нельзя, плохой Том. продолжала наставлять экономка. «Лучше приехать раньше, заодно быстрее освоишься». «Верно, идем. проводишь меня до кареты». Ухватила я Нару под локоть, и мы вышли из покоев. Под пристальным и завистливым взглядом Карлоты я продефилировала по холлу, махнула ей на прощание рукой, улыбнулась и подошла к экипажу. «Удачи, Дина. Я буду с нетерпением ждать твоего возвращения», — шепнула мне на ухо Нара и легонько, чтобы не примять прическу, обняла. «Следи за гадюкой, не подпускай к темнице», — шепнула я в ответ, и Бентон помог мне войти в карету. Как только экипаж тронулся, я дала волю чувствам и стала нервно заламывать пальцы. «Надеюсь, все пройдет гладко, и мне не придется краснеть».